«А ты знаешь, Костя, с кем Сергей Иванович ехал сюда?» — сказала Доли, отделив детей огурцами и медом. «С Вронским он едет в Сербию». «Да еще не один, а эскадрон ведет на свой счет», — сказал Катавасов. «Это ему идет». Сказал Левин. А разве все идут еще добровольцы? Прибавил он, взглянув на Сергея Ивановича. Сергей Иванович, не отвечая осторожно, вынимал ножом тупиком из чашки, в которой лежал углом белый сот меду, влипшую в подтекший мед живую еще пчелу. — Да еще как! Вы бы видели, что вчера было на станции, — сказал Катавасов звонко перекусывая огурец. — Ну, это-то как понять. — Ради Христа объясните мне, Сергей Иванович, куда едут все эти добровольцы, с кем они воюют? — спросил старый князь. очевидно, продолжая разговор, начавшийся еще без Левина. — С турками? — спокойно улыбаясь, — отвечал Сергей Иванович, выпроставший беспомощно двигавшую ножками почерневшую от меда пчелу и саживая ее с ножа на крепкий осиновый листок. — Но кто же объявил войну туркам? — Иван Иванович Рогозов и графиня Лидия Ивановна с мадам Штай Никто не объявлял войны, а люди сочувствуют страданиям ближних и желает помочь им, сказал Сергей Иванович. — Но князь говорит не о помощи, — сказал Левин, заступая за тестя а о войне. Князь говорит, что честные люди не могут принимать участие в войне без разрешения правительств. — Костя, Костя, смотри, это пчела. Право нас искусают, — сказала Долли, отмахиваясь от осы. — Да это и не пчела, это оса, — сказал Левин. ну с какая ваша теория сказал с улыбкой катавасов левину очевидно вызывая его на спор почему частные люди не имеют права да моя теория та война с одной стороны есть такое животное Жестокое и ужасное дело, что ни один человек, не говоря уже, христианин, не может лично взять на свою ответственность начало начала войны, а может только правительство, которое призвано к этому и приводится к войне неизбежно. С другой стороны, и по науке, и по здравому смыслу в государственных делах, в особенности в деле войны, граждане отрекается от своей личной воли сергей иванович и катавасов с готовыми возражениями заговорили в одно время в том то и штука батюшка что могут быть случаи когда правительство не исполняет воли граждан и тогда общество заявляет свою волю сказал катавасов но сергей иванович очевидно не одобрял этого возражения он нахмурился на слова катавасова и сказал другой напрасно ты так ставишь вопрос тут нет объявления войны а просто выражение человеческого христианского чувства убивают братьев единокровных и единоверцев ну положим даже не братьев а единоверцев И не единоверцев, а ну, просто детей, женщин, стариков. Чувство возмущается. И русские люди бегут, чтобы помочь прекратить эти ужасы. Представь себе, что ты бы шел по улице и увидал бы, что пьяные бьют женщину или ребенка, Я думаю, ты не стал бы спрашивать, объявлена или не объявлена война этому человеку, а ты бы бросился на него и защитил бы обижаемого. — Но не убил бы, — сказал Левин. — Нет, ты бы убил. — Я не знаю. Если бы я увидел это, я бы отдался своему чувству, — Непосредственному, но вперед сказать я не могу. И такого непосредственного чувства к угнетению славян нет и не может быть. — Может быть, для тебя нет, но для других оно есть, — недовольно хмуря сказал Сергей Иванович. В народе живы предания о православных людях, страдающих под игом нечестивых огорян. Народ услыхал о страданиях своих братьев и заговорил. Может быть, уклончиво сказал Левин, но я не вижу, я сам народ, я и не чувствую этого. Вот и я, сказал князь. Я жил за границей, читал газеты и, признаюсь, еще до болгарских ужасов никак не понимал, почему все русские так вдруг полюбили братьев славян, а я никакой к ним любви не чувствую. Я очень огорчался, думал, что я урод или что так калсбат на меня действует. Но я приехал сюда, я успокоился, я вижу, что и кроме меня есть люди, интересующиеся только Россией, а не братьями-славянами. Вот и Константин, Личное мнение тут ничего не значит, сказал Сергей Иванович. Нет дела до личных мнений, когда вся Россия, народ выразил свою волю. — Да извините меня, я этого не вижу. Народ и знать не знает, — сказал князь. — Нет, папа, как же нет? — А в воскресенье в церкви, — сказала Долли, прислушиваясь к разговору. — Дай, пожалуйста, полотенце, — сказала она старику, с улыбкой смотревшую на детей. — Уж не может быть, чтобы все... Да что же в воскресенье в церкви священнику велели прочесть, он прочел. Они ничего не поняли, вздыхали, как при всякой проповеди, продолжал князь. Потом им сказали, что вот, собирают на душе спасительное дело в церкви. Ну, они вынули по копейке и дали. А на что, они сами не знают. Народ не может не знать. Сознание своих судеб всегда есть в народе. И в такие минуты, как нынешние, оно выясняется ему, утвердительно сказал Сергей Иванович, взглядывая на старика-пчельника. Красивый старик. С черной, с проседью бородой, с густыми серебряными волосами, Неподвижно стоял, держа чашку с медом ласково и спокойно, с высоты своего роста, глядя на господ, очевидно, ничего не понимая и не желая понимать. Это так точно. Значительно покачивая головой, сказал он на слова Сергея Ивановича. — Да, вот, спросите у него. — Он ничего не знает и не думает, — сказал Левин. — Ты слышал, Михалыч, об войне? — обратился он к нему. — Вот что в церкви читали. Ты что же думаешь, нам надо воевать за христиан? Что же нам думать? Александр Николаевич император нас обдумал. Он нас и обдумает во всех делах, ему видней. Хлебушка не принесет ли еще? Парнишке еще дать? Обратился он к Дарье Александровне, указывая на Гришу, который доедал корку. «Мне не нужно спрашивать», — сказал Сергей Иванович. «Мы видели и видим сотни и сотни людей, которые бросают все, чтобы послужить правому делу, приходят со всех сторон России и прямо и ясно выражают свою мысль и цель. Они приносят свои гроши или сами идут и прямо говорят, зачем». Что же это значит? Значит, по-моему, сказал начинавший гречица Левин, что в восьмидесяти миллионном народе всегда найдутся не сотни, как теперь, а тысячи, десятки тысяч людей. потерявших общественное положение бесшабашных людей, которые всегда готовы в шайку Пугачева, в Хиву, в Сербию. Я тебе говорю, что не сотни и не люди бесшабашные, а лучшие представители народа, сказал Сергей Иванович с таким раздражением, как будто он защищал последнее свое достояние. А пожертвования тут уж прямо весь народ выражает свою волю. Это слово народ так неопределенно, сказал Левин. Писаря волостны, учителя, из мужиков один на тысячу, может быть, знает, о чем идет дело. Остальные же восемьдесят миллионов. как Михалыч, не только не выражает своей воли, но и не имеют ни малейшего понятия, о чем им надо бы выражать свою волю. Как же мы имеем право говорить, что это воля народа? Опытный в диалектике Сергей Иванович, не возражая, тотчас же перенес разговор в другую область. Если ты хочешь арифметическим путем узнать дух народа, то, разумеется, достигнуть этого очень трудно. И подача голосов не введена у нас и не может быть введена, потому что не выражает воли народа, но для этого есть другие пути. Это чувствуется в воздухе, это чувствуется сердцем, Не говоря уже о тех подводных течениях, которые двинулись в стоячем море народа и которые ясны для всякого непредубежденного человека. Взгляни на общество в тесном смысле. Все разнообразнейшие партии мира интеллигенции, столько враждебные прежде, все слились в одно. Всякая рознь кончилась. Все общественные органы говорят одно и одно. Все почуяли стихийную силу, которая захватила их и несет в одном направлении. «Да это газеты все одно говорят», — сказал князь. «Это правда. Да уж так-то все одно, что точно лягушка перед грозой. Из-за них и не слыхать ничего». «Лягушки ли, не лягушки? Я газет не издаю и защищать их не хочу. Но я говорю о единомыслии в мире интеллигенции», сказал Сергей Иванович, обращаясь к брату. Левин хотел отвечать, но старый князь перебил его. «Ну, про это единомыслие...» Еще другое можно сказать», — сказал князь. «Вот у меня Зетек Степан Аркадич, вы его знаете. Он теперь получает место члена от комитета комиссии. еще что-то я не помню. Только делать там нечего. Что ж, до лета не секрет, а восемь тысяч жалованье». Попробуйте спросить у него, полезная ли его служба. Он вам докажет, что самое нужное. И он правдивый человек, но нельзя же не верить в пользу восьми тысяч. Да, он просил меня передать о получении места Дарье Александровне, Невольно сказал Сергей Иванович, полагая, что князь говорит не кстати. Так то и единомыслие газет. Мне это растолковали. Как только война, то им вдвое дохода. Как же им не считать, что судьбы народа и славян, и все это. Я не люблю газет многих, но это несправедливо, сказал Сергей Иванович. Я только бы одно условие поставил, продолжал князь. Альпонекар прекрасно это писал перед войной с Пруссией. Вы считаете, что война необходима? Прекрасно. Кто проповедует войну? В особый передовой легион и на штурм! В атаку вперед всех! Хороши будут редакторы, громко засмеявшись, сказал Катавасов, представив себе знакомых ему редакторов в этом избранном легионе. Да что ж, они убегут, сказала Доли, только помешают. А коли побегут, так сзади картечью или казаков с плетьми поставить, — сказал князь. Да это шутка и нехорошая шутка, извините меня, князь, — сказал Сергей Иванович. Я не вижу, чтобы это была шутка. Это начал был Левин, но Сергей Иванович перебил его. «Каждый член общества призван делать свое свойственное ему дело», — сказал он. «И люди мысли исполняют свое дело, выражая общественное мнение, и единодушное и полное выражение общественного мнения есть заслуга прессы и вместе с тем радостное явление». Двадцать лет тому назад... Мы бы молчали, а теперь слышен голос русского народа, который готов встать, как один человек, и готов жертвовать собой для угнетенных братьев. Это великий шаг и задаток силы. Но ведь не жертвовать только, а убивать турок, робко сказал Левин, народ жертвует. И ты всегда готов жертвовать для своей души, а не для убийства. Прибавил он, невольно связывая разговор с теми мыслями, которые так его занимали. Как для души? Это, понимаете, для естественника затруднительное выражение. Что же это такая душа? Улыбаясь, сказал Катавасов. Ах, вы знаете? От всей Богу, ни малейшего понятия не имею, с громким смехом сказал Катавасов. Я не мир, а меч принес, говорит Христос. Своей стороны, возразил Сергей Иванович просто как будто самую понятную вещь, приводя то самое место из Евангелия, которое всегда. Более всего смущало Левина. Это так точно, опять повторил старик, стоявший около них, отвечая на случайно брошенный на него взгляд. Нет, Батюшка, разбитый, разбитый, совсем разбитый! Весело прокричал Катавасов. Левин покраснел от досады. Не на то, что он был разбит, а на то, что он не удержался и стал спорить. Нет, мне нельзя спорить с ними, — подумал он. На них непроницаемая броня, а я голый. Он видел, что брата и Катавасова убедить нельзя, и еще менее видел возможности самому согласиться с ними, То, что они проповедовали, была та самая гордость ума, которая чуть не погубила его. Он не мог согласиться с тем, что десятки людей, в числе которых и братья его, имели право на основании того, что им рассказали сотни приходивших в столицы Краснобаев-добровольцев, говорить, что они сгозятся, Выражает волю и мысль народа, и такую мысль, которая выражается в мщении и убийстве. Он не мог согласиться с этим, потому что и не видел выражения этих мыслей в народе, в среде которого он жил, и не находил этих мыслей в себе, А он не мог себя ничем другим считать, как одним из людей, составляющих русский народ. А главное, потому что он вместе с народом не знал, не мог знать того, в чем состоит общее благо, но твердо знал, что достижение этого общего блага возможно только при строгом исполнении того закона добра, который открыт, Каждому человеку, и потому не мог желать войны и проповедовать для каких бы то ни было общих целей. Он говорил вместе с Михалычем и народом, выразившим свою мысль в предании о призвании варягов, княжите и владейте нами. Мы радостно обещаем полную покорность. Весь народ, все унижения, все жертвы мы берем на себя, но не мы судим и решаем. А теперь народ, по словам Сергея Ивановича, отрекался от этого, купленного такой дорогой ценой права. Ему хотелось еще сказать, что если общественное мнение есть непогрешимый судья то почему революция коммуна не так же законны как и движение в пользу славян но все эти мысли которые никто не могли решить одно несомненно может быть видеть это то что в настоящую минуту спор раздражал Сергея Ивановича. И потому спорить было дурно, и Левин замолчал и обратил внимание гостей на то, что тучки собрались, и что от дождя лучше идти домой. Князь и Сергей Иванович сели в тележку и поехали. Остальное общество, ускорив шаг, пешком пошло домой. Но туча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 а за ними большие с веселым говором вбежали под защиту крыши. «Катерина Александровна», — спросил Левину, встретивших их в передней Агафьи Михайловны с плащами и пледами, «Мы думали с вами?» — сказала она. «А Митя?» «В колке должно, и няня с ними».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 Знаешь, что лучше этой бессмысленной молитвы? Он ничего не может сделать. Добежав до того места, где они были обыкновенно, он не нашел их. Они были на другом конце леса под старой липой и звали его. Две фигуры в темных платьях. Они были в светлых, нагнувшись, стояли над чем-то. Это были Кити и няня. Дождь уже.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 Ей-богу, слава, ей Бог. я не знаю, я не знаю, что говорю. Собрали мокрые пеленки, няня вынула ребенка и понесла его. Левин шел подле жены и виновата за свою досаду потихоньку от няни, пожимая ее руку. В продолжении всего дня...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 Было слишком мокро, чтобы идти гулять. Притом же и грозовые тучи не сходили с горизонта, и то там, то здесь проходили гремя и чернее по краям неба. Все общество провело остаток дня дома. Споров более не затевалось, а, напротив, после обеда все были в хорошем расположении духа.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 Сергей Иванович о том, как освобожденный сорокамиллионный миллионный мир славян должен вместе с Россией начать новую эпоху в истории, как нечто совершенно новое для него, очень заинтересовал его, несмотря на то, что и любопытство, и беспокойство о том, зачем его звали, тревожили его. Как только он остался один, выйдя из гостиной,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 С противной стороны, откуда вспыхивала молния, и слышался дальний гром. Левин прислушивался к равномерно падающим слип в саду каплям и смотрел на знакомый ему треугольник звезд и на проходящий в середине его млечный путь с его разветвлением.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 в одно общество верующих, которое называется церковью. Но евреи, магометяне, функционисты, буддисты, что же они такое? Задал он себе тот самый вопрос, который казался ему опасен. Неужели эти сотни миллионов людей лишены того лучшего блага, без которого жизнь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 Вопросы же о других верованиях и их отношениях к божеству я не имею права возможности решить. — А, ты не ушел? — сказал вдруг голос Кити, шедший тем же путем в гостиную. — Что, ты ничем не расстроен? — сказала она, внимательно вглядываясь при свете звезд в его лицо. Но она все-таки не рассмотрела бы его лица, если бы опять молния, скрывшая звезды, не светила его. При свете молнии она рассмотрела все его лицо и, увидав, что он спокоен и радостен, улыбнулась ему. Она понимает, думал он, она знает, о чем я думаю, сказать ей или нет. Да, я скажу ей. Но в ту минуту, как он хотел начать разговор, она заговорила тоже. Вот что, Костя, сделай одолжение, сказала она, поди в угловую и посмотри... как Сергею Ивановичу все устроили. Мне неловко. Поставили ли новый умывальник? Хорошо. Я пойду непременно, — сказал Левин, вставая и целуя ее. Нет, не надо говорить, — подумал он, когда она прошла вперед его. Это тайна для меня одного нужная, важная, и невыразимое словами. Это новое чувство не изменило меня, не счастливило, не просветило вдруг, как я мечтал, так же, как и чувство к сыну. Никакого тоже сюрприза не было. А вера, не вера, не знаю, что это такое на чувство. Это так же незаметно вошло страданиями, И твердо засела в душе. Также буду сердиться на Ивана Кучера. Также буду спорить. Буду, не кстати, высказывать свои мысли. Также будет стена между святая святых моей души и другими, даже женой моей. Также буду обнимать ее.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 Который я властен вложить в нее. Конец. Книга издана мультимедийным издательством Стрельбицкого, 2020 год.